Одно из первых печатных упоминаний об абхазских неграх я обнаружил в газете «Кавказ» за 1913 год. В заметке от 16 марта этнограф Врадий рассказал о своей встрече с негром-метисом Аджи Абдул-Аглы. Ученый расспросил его о негритянских семьях из окрестных сел, уговорил сфотографироваться. Сама по себе заметка Врадия — не бог есть какая ценность для исторической науки. Зато... «Отклики, напечатанные в той же газете, довольно любопытны». Вот что сообщал некий Марков. «Проезжая в первый раз абхазскую общину от я был поражен чисто тропическим ландшафтом. На яркой зелени густых девственных зарослей вырисовывались хижины и постройки из дерева, крытые тростником. Копошились курчавые негритята. Важно, проходила с какой-то ношей и негритянка». На ослепительном солнце черные люди в белых одеждах представляли характерное зрелище какой-нибудь африканской стенки. Негры эти ничем не отличаются от абхазцев, среди которых живут уже с давних времен, говорят только по-абхазски, исповедуют ту же веру. Мне думается, что негры являются в этих местах случайным элементом, и привезены сюда не ранее появления на Черноморском берегу Кавказа турок, у которых, как известно, всегда бывало много слуг из африканцев, доставлявшихся из турецких африканских владений. Ничего удивительного нет в том, что часть этих бывших рабов осела кое-где на побережье и во всем, кроме цвета кожи, ассимилировалась с окружающим их населением. Как видим, выводы автора вполне категоричны. Негры — потомки рабов, прежних владетелей Калхиды. Интересно, что за минувшие полвека почти никто из историков не пытался опровергнуть подобную точку зрения. Это и понятно. Письменность в Абхазии появилась незадолго до Октябрьской революции, так что воссоздать документальную историю легендарного края Золотого Руна попросту невозможно. Приходится довольствоваться материалами фольклора, правда, довольно богатыми, косвенными источниками иноземных авторов, некогда посетивших Калхиду или слышавших о ней из уст купцов, пилигримов, пиратов, путешественников. Подобные розыски осложняются еще и тем, что Абхазия — страна необычайно древней и самобытной истории. Еще в середине первого тысячелетия до нашей эры могучая греческая держава основала на Абхазском берегу свои колонии, В те времена Абхазия, как и все Черноморское побережье Калхиды, населенное древнегрузинскими и абхазскими племенами, была своеобразным посредником в торговых связях стран Средиземного моря с Азией, Китаем и Индией. Более двух тысячелетий тому назад эти колонии подпали под власть Митридата Понтийского, а затем были покорены Римом. В эпоху правления диоклетиана Сюда ссылали христиан. В союзе с Византией Абхазия неоднократно вела войны с Персией. И, наконец, в 1578 году страна была покорена турками и долгих три столетия изнывала под тяжким временем султанского владычества. Нет ничего удивительного в том, что любой турецкий наместник мог привести в Абхазию свою живую собственность чернокожих рабов и продать их здесь местным князьям. Однако в той же газете «Кавказ» историк Лавров высказал и другое, куда более оригинальное мнение. Его выводы опирались на известные сказания о древних обитателях восточного побережья Черного моря. О чем же писал Лавров? Восточный берег Черного моря В древности был известен грекам под названием Колхиды, населенный народом Колхами. первое имя Колхов встречается в отрывках из поэм, относящихся к VII веку до нашей эры следовательно, еще в то время, когда греки обычно не знали побережья, а только по каким-то смутным воспоминаниям считали, что на востоке от них, там, за бесконечным понтом Элксинским, Лежит блаженная страна, богатая светом, теплом и золотом, страна колхов. Фантастический поход аргонавтов в рассказах и песнях возник, вероятно, еще в ту отдаленную эпоху, когда греки знали заморские страны лишь понаслышке.